Глава пятая. Лес. Густой. Красивый. И так приятно пахнущий осенью. Не знаю почему, но мне всегда нравился этот запах сырости и затхлости. Но сейчас у меня не было времени наслаждаться этим чарующим ароматом. Не было времени рассматривать пейзажи осеннего леса. Впереди ждала очередная битва. Впереди нас ждала очередная матерая тварь. Я бежал в полной боевой готовности. Меч в правой руке имел всего один заряд. Этого должна было хватить, так как режим фазирования активировался минут на 15. Щит, как я его раскрыл, так он сразу полностью разрядился. Не смогу его метнуть в случае чего. Только защита, только применение по прямому предназначению. Тварь была на самом деле очень опасной. Я сразу договорился с Маликой, что она не будет лезть в ближний бой. Только прикрытие со спины от тех, кто кинется помогать вожаку. Сам лидер был крайне опасен. Безумно опасен. Он мог. Он умел превращать людей в себе подобных. Он мог вызывать бурные мутации организма. Его надо было остановить, пока не стало слишком поздно. Третий уровень опасности. Уровень, когда может пострадать целый регион. И эта тварь, если ее не остановить, может дорасти до первого уровня опасности. И там один отряд ни за что и никогда не справится. Только армия человечества. Я бежал. Бежал очень быстро. Воздух уже начал жечь мои легкие. Еще бы. Три километра за 8 минут со снаряжением. Таким не каждый человек может похвастаться. Малика уже не может так быстро бежать. Из-за чего темп упал. Я замедлился, а у противника стало больше времени на подготовку. Но спешить тоже было нельзя. Будет слабость, будет замедленная реакция. Будет более высокий шанс сдохнуть. Лес начал редеть. Кира с каждой секундой сбоила все больше. Что-то вызывало невероятно сильные помехи, которые влияли на работу электроники. Эта тварь запустила какой-то механизм бункера. Вот только как, если к нему имеет доступ только изгои? А чепенец, про которого мы не знали, типа Адаманта и Пёрышко? Тогда это может кое-что объяснить. Когда до бункера оставался километр, Кира окончательно потухла, просто ушла в сон. Если бы она это не сделала, то могла спалить мне мозг. А он мне был очень дорог, как и любому другому человеку. Так что ее решение было верным, по крайней мере, я так думал. Еще через пять сотен метров на нас начали кидаться волки. и глаза были как у людей, я сразу это подметил. Радужки были не только желтыми, но и карими, зелеными. Синими. И в них чувствовался разум. Но ярость все равно была на первом месте. Осознавая, что это все же люди, было тяжело убивать их. Но надо. Я не знал, будет ли обратный процесс их превращения. Будут ли они снова теми людьми, которыми были раньше. Смерть для них, по крайней мере, я так думаю, сейчас высшее благо. Одним сильным ударом я отрубил лапу прыгнувшей на меня твари которая с визгом прополола мордой землю. А потом ту прикончила Малика одним выстрелом в голову. Впереди еще была четверка таких же монстров. Они не приближались, чувствовали опасность. Но все же животные инстинкты начинали брать вверх. Они рвались вперед. Логика тянула назад, но она все слабела. И в итоге первый волк сорвался. Став стойку, я выставил щит вперед и принял тушу монстра на него. Тут же нанес несколько колющих ударов в бок, позволив крови захлестнуть, окрасить жухлую траву кровавыми красками, залить легкие, поздороваться со смертью и в итоге сдохнуть от нескольких фунтов железа точно в сердце. Вторая тварь, стоило ей только сорваться с места, тут же получила пулю в раскрытую пасть. Вышла она из живота, разорвав его так сильно, что даже кишки свисали до земли. Человек со слабой психикой точно не смог бы на такое смотреть. Просто бы не смог. У меня психика была уже давно испорчена такими картинами. Мне уже было плевать. Третья тварь ринулась сразу, стоило второй рухнуть на землю и сдохнуть. Она помчалась на малику. Хотелось бросить щит, чтобы сэкономить время, но пришлось бежать. Таран, виск, рык, удар на отмаж, струй крови, еще удар, и еще. Голова твари... Отлетела прочь. Последняя тварь напала неожиданно. Сзади. Укусила меня за плечо. В этот момент я проклял все из-за того, что Кира отрубилась. Из-за того, что та умная тварь врубила систему подавления бункера. Чудо. Но монстр не смог прокусить мою нательную броню. Не хватило мощи пасти. Схватил за холку. Послышался недовольный рык. Нажим чуть усилился. Резкий рывок на себя. Наклонился вперед. Тварь сдвигнула. «Разжала челюсти, упала на спину, тявкнула. А потом я накинулся сверху и просто начал душить. Меч из-за укуса я выронил. Он сейчас был под монстром. А от удара тварь может уклониться, может попытаться вырваться из схватки одной руки. Поэтому я сжал обе руки на шее твари. Сначала табрыкалась, потом начала хрипеть, потом сопеть. А потом сдохла. Приподняв тушу, предварительно сместившись в сторону, Я оттянул ее и подобрал свой меч. Он был цел и невредим. Только обилие крови говорила о том, что произошло. Хотя это было видно и по окружению. А еще слышался мат со стороны Малики. «Ранили!» Поднялся я окончательно на ноги и развернулся к ней. «Нет!» Недовольно сказала она. «Скобу заклинила! Патрон криво вошел! Отпытаюсь достать сейчас! Подожди минутку!» «И часто такое бывает!» Уточнил я. «Первый раз за...» — задумалась на мгновение девушка, но, продолжая ковыряться в оружие... «Чёрт! Примерно за 5000 выстрелов! Похоже, естественный износ пошел. «Скорее всего», — кивнул я, и в этот момент из затворного механизма выскочил боеприпас. «О, можно продолжать двигаться дальше». «Погодь!» — подняла она указательный палец левой руки, после чего подобрала патроны. Бегла осмотрела его, отстегнула магазин и засунула его туда. Каждый на счету просто. Я промолчал. Только понимающий кивнул. А после развернулся и побежал дальше. Цель была уже очень близко. Я ее буквально чуял. Мой нос улавливал запахи грязной собачьей шерсти. Уши слышали рычание десятка глоток волков. Они меня не пугали. Меня скорее напрягали они. На лесную поляну я ворвался щитом вперед. Мощный таранный удар переломил хребет незадачливой твари, что пыталась отскочить в сторону. Задние лапы отказали сразу. Цель нейтрализована, хоть еще и жива. Опасность уже не представляет. Беглый осмотр. В центре полянки был небольшой холмик. Была металлическая дверь под небольшим наклоном. Бункер. Рядом с этим холмиком стояла дюжина волков, некоторые из которых немного светились. Активировал на короткое мгновение интерфейс. Счетчик тут же показал, что тут есть источник излучения Лири. Одна единица в минуту. Немного, но при длительном нахождении тут мутации гарантированы. Я рванул вперед. Ждать, пока меня окружат и начнут грызть, я не хотел. Первая тварь пала сразу, стоило ей кинуться на меня. Один быстрый удар, и длинная пасть волка стала еще длиннее. Удар прошелся ровно между челюстями, разрывая ее, прорубая глотку, лишая волка жизни. Второго волка я встретил ударом ребром щита в морду. Глаз лопнул, как хлопушка. Тварь взвыла, а потом утихла. Меч пронзил череп ударом снизу вверх. Кровь обильно полилась, удобрив местную лужайку. Никаких звуков. Мгновение — и еще один труп. Тут же мне в спину ударили когти. Спас плащ, но олигнуло сильно. Тут же прогремел выстрел, за ним еще один. Две твари как подкошенные упали. Но это было перед моим лицом. Одна пуля пробила сразу двоих волков. Тот, что за спиной, лишился половины черепной коробки вместе с мозгами. Твари словно не уменьшилась, словно стало больше. Значит, вожак начал призывать своих подчиненных, чтобы они его защищали. Вот только самого вожака не было видно. Зато нас начинали окружать со всех сторон. Малика что-то крикнула и с места сорвалась на бег. Волки были и за ее спиной. Целая стая. Я тут же рыгнулся, хотел выдать триаду, но не успел. Мое предплечье, благо оно было защищено металлом, вцепилась очередная тварь, и тут же три удара ребром щита и пасть сломалась. Тварь скуля отступила и скрылась среди себе подобных. И тут же на меня кинулись две твари. Первую я принял на щит и перебросил через себя, вторую встретил ударом клинка в шею, следом удар щитом и рывок клинка на себя. Горта не разорвала. Зверюга хоть и не сдохла сразу, но точно не выживет. И тут все на лужайке притихли. Но перед этим раздался один очень и очень мощный лай. Я развернулся в сторону звука, в сторону бункера. Встал в боевую стойку. Малика направила в ту сторону свой ствол, прицелилась. Палец дергался на курке, был готов нажать в любой момент, чтобы несколько граммов стальной смерти вылетело из ствола в сторону противника. И тут на холме появился огромный волк. Он был, как в тех записках. Шкура белоснежная, местами были голубые прожилки. Пасть больше, слюна течет рекой. Взгляд злобный, но осознанный. Рассматривает нас, скалится. Щурится. Речит все сильнее. Я на миг включил интерфейс. 10 лир в минуту. Он и есть источник. И Малика не выдержала. Прогремел выстрел. Пуля тут же впилась в широкую грудь твари, разорвала шкуру, вылетела из лопатки с другой стороны. Но монстр даже не моргнул. Даже не дернулся, словно не чувствовал боли. Словно не из него сейчас потекла кровь. Черт! Проговорил я, и тут же на меня кинулся этот монстр. Миг, я оказался на земле. Мой щит стал отличным препятствием. Если бы не вовремя выставленная вперед рука, ничего не спасло бы мое лицо, мою голову, от мощных челюстей. Металл скрежетал, но держался. В некоторых местах появились вмятины. Но щит не копье сложится и восстановится. «Кайден!» Со стороны бескрайнего леса проорал Адамант. Я повернул голову в бок, еще сильнее упершись руками в щит. Мчал наш гигант. Рядом с ним бежал копье и чуть сзади коготь. Перышка я не видел, но не удивлюсь, если где-то недалеко она тоже крутится и уже вырезает орды монстров. Я продолжал держать монстра на себе. Волки стояли как вкопанные, они подчинялись ему и боялись мешаться, либо просто не могли. Лесничий же не смог ничего сделать, когда в его голову влезли, и эти, скорее всего, не могут. А пока его пасть занята, пока его взгляд сконцентрирован на мне, он не сможет им ничего приказывать. «Хрен тебе, тварь, белобрыса!» — оскалился я в дикой и довольной улыбке. Миг, и очередная пуля пробила грудную клетку этого монстра. Хватка его ослабла, я начал подниматься и в итоге вырвался из-под него. Монстр ослаб но все еще был достаточно силен, чтобы перегрызть одним махом любому глотку. Но он рыкнул, и начался хаос. Огромная тварь отступила, а остальные волки бросились на нас. Я тут же устроил танец смерти. Рубил, колол, блокировал, разил, ударял щитом. Первая минута боя оказалась самой дикой, самой сложной. Какая-то тварь зацепила меня когтем по виску, потекла кровь. В глаза не попадала, но я злился. Гены волков начали отзываться внутри. Я стал рычать. Я чувствовал, что клыки начали вырастать, становиться больше. Это причиняло боль и еще сильнее бесило. Но кровь тут же перестала течь. Зажило, как на собаке. Очередной рывок. На этот раз удар был настолько мощным, что толчок раздробил череп моей жертве. Но я все равно добил ее. Пронзил шею клинком и провернул его там. Зверей вокруг нас стало мало. Очень мало. Не больше десятка стоящих на лапах, живых не больше дюжины, остальные мертвы. Огромный белый волк скарился. Понимал, что его конец близок, но мы его брали в кольцо. Другие особи понимали, что уже бесполезно на нас кидаться, что они сделают только хуже. Вожак рычал, лаял, но стая не реагировала. Животные инстинкты, страх оказался сильнее. Я выдвинулся вперед. Остальные продолжали вырезать и отстреливать бывших санитаров леса. Жаль, конечно, но это неуправляемые твари, из-за которых население нескольких деревень просто исчезло. Монстр приготовился, встал в боевую стойку, начал скалиться, но ему уже было плохо. Два сквозных ранения не сильно хорошо влияют на самочувствие, но он рванул на меня. Наклониться в бок, отшагнуть, выставить щит, принять удар, упереться двумя руками. Заорал, напрягся, толкнул. Волк пролетел, упал на бок. Влажная, от растаявшего снега земля тут же потемнела от крови. Тварь начала вставать на лапы, но не успела. Я оказался быстрее. Сложил щит, схватил двумя руками меч. Начал колоть. Удар за ударом, удар за ударом, удар за ударом. Сначала вся шкура в районе груди окрасилась в красный цвет. Потом вскрылась грудная клетка — Потом тварь перестала двигаться, потом дышать. Но сердце все еще билось. Я его видел своими глазами. Я видел, как оно питалось от маленького кусочка камня, как оно сияло синими оттенками. Маленький кусочек астероида даровал этой твари силу манипулировать людьми, менять их по своему образу и подобию. Но на этом все. Жизнь окончена. Засунул я руку внутрь вскрытой грудной клетки. Первый рывок. Я зацепился за сердце и дёрнул его на себя. Тварь сдохла окончательно. Никто не может жить без сердца. А второго монстра не было. Второй раз я сделал то же самое, только вытащил этот кусок камня, что так влиял на нас. Уже два десятка в минуту. Много. Очень много. Могут возникнуть новые мутации. Но этот камень можно использовать для своего развития в будущем. Такой камень не опасен, его легко экранировать. Поднялся на ноги, осмотрелся. Все волки были мертвы, вся поляна была залита кровью. Если бы у человечества сейчас были самолеты, легко бы это место обнаружили. Но летать сейчас нереально, собьют сразу. Так что это место все еще незаметно. «Красавец!» — с довольной ухмылкой подошла ко мне перышка, смирила взглядом и похлопала по плечу. «Вот так должны выглядеть, мужики!» «Это камень в мой огород!» — тут же возмутился Адамант. Я смотрел себя. Если описать кратко, то я был цвета, какого стала шкура белого волка после моего буйства. Я весь был в крови о шмётках мяса и шерсти. Даже самого передёрнуло, и в горле встал ком» но я смог сдержать позыв, отдышался и снова осмотрел округу. «Все целы?» — уточнил я. «Никого не укусили?» «Меня только когтями», — подняла свою лапу когтистая. «Меня хрен прокусишь», — довольно ухмыльнулся Адамант. «Остальные молчат, значит, целы», — сказал я самому себе, потупив взгляд, а потом снова осмотрел остальных. «Надо убрать все тут, а потом я буду пытаться открыть эту дверь». «Это сложно?» – уточнила Малика, которая уселась на тушу одного из мертвых волков. «Очень!» – кивнул я и постучал по виску. «Что-то блокирует работу моего чипа. Адаманты перышка могли заметить это. Голова не болит?» «Побаливает!» – кивнула женщина. «Вот это все из-за этого!» – показал рукой в сторону двери в бункер. «Либо эта тварь что-то включила, как-то пробравшись внутрь. Либо сработал какой-то защитный механизм. Точно не скажу, но...» Гасит всю электронику напрочь. Свою я включаю не более чем на секунду, только для проверки. «И да, тут фонит», — показал я камень. «Пока спрячу специальный контейнер, но всем потом надо будет провериться на наличие новых мутаций». «Всех убирать?» — осмотрела чистая туша. «Тут около 50 волков лежит. Плюс километры где-то столько же мы перебили». «Всех», — утвердительно сказал я. «А вы как узнали, куда надо бежать?» «Ну так волки сюда помчали, как бешеные!» — пожал плечами копье. «А мы за ними! Быстрые чертвари! Думали, не успеем, если честно! Прибежим! Они уже на ваших костях джигу танцевать будут!» дурно ты!» — усмехнулась коготь. «Волки! И танцуют! Ты сама видела, что они могут назад превращаться в людей!» Повернулся в ее сторону копье. «Один начал мутировать в человека, либо наоборот волка не до конца превратился, потом снова повернулся ко мне». «Видел когда-нибудь волка с одной человеческой рукой?» «Не-а», мотнул я головой. «А вот мы видели», — уже мрачно сказал он. «И от этого... жутко». «Ладно», — хлопнул я в ладоши. «Приступаем, поляну надо очистить». И первый схватился за тушу. Только сначала... «Где там мой экстрактор?»